Глава 10. Сознание — это инстинкт. «Кому-то волшебство, а кому-то дело техники» — Роберт Энсон Хайнлайн. В молодости, когда моя еще студенческая научная работа только начиналась, в Колтехе я подружился с Уилмором Кендаллом, специалистом по политической философии. Этот незаурядный, склонный к революционным переменам человек так всех раздражал, что в Еле ему хорошо приплатили, лишь бы он ушел. кендел оспорил все, во что там верили, после чего направился на Запад США. Для него сына слепого священника из города Канава, штат Оклахома, Запад не был чужбиной. Кончилось тем, что после Ельского университета он осел в Далласе, в небольшом иезуитском колледже. Его неукротимое жизнелюбие подпитывалось безмерной уверенностью в себе. В тот день, когда в Далласе убили Джона Кеннеди, Кэндалл позвонил мне. «Я впервые оказался на обеде, где выступал президент Соединенных Штатов. Что-то должно было случиться, мне следовало бы это понимать», — заявил он. Во мне Кэндалл видел жертву современного редукционистского безумия и постоянно подталкивал к размышлениям. Я был и по сей день остаюсь приверженцем идеи, что почти все на свете можно объяснить физическими процессами и что так будет всегда. Но ученого-экспериментатора философские рассуждения о фундаментальных вопросах мышления, как правило, нагоняют скуку. Кэндалл воевал с теми, кто не был готов к битве и вообще едва ли догадывался о существовании проблемы. Поскольку я предоставлял ему свою квартиру, когда он ненадолго приезжал в Посадину, он счел себя обязанным отплатить мне добром и расширить мой кругозор. Кендалл велел мне почитать ставшую классической книгу «Личностное знание», которую Майкл Полани написал на основе своих гифордских лекций 1951 года. Я ее прочел. С тех пор эта книжка хранится в запасниках моего мозга, и моей домашней библиотеки, и не раз переезжала со мной с места на место. Полуни, говорил мне, Кэндалл был подлинным ученым-энциклопедистом. Основные положения своей диссертации по химии он написал, когда в 1916 году служил врачом на Сербском фронте и получил отпуск по болезни. В Манчестерском университете он руководил кафедрой физической химии, но его обширные познания в области экономики, политики и философии дали университетскому начальству повод открыть для него кафедру общественных наук. «Знаете, — заметил кендел он каждый день отвечает на письма на 12 языках. Полни истинная звезда своей эпохи регулярно приезжал в Чикагский университет читать лекции, хотя и жил в Англии. Об этой непростой проблеме. о том, что не всегда удается составить представление о чем-либо в целом, если известны детали, я задумался, читая его книгу. Что-то упущено, что-то может еще произойти. Думаю, именно такой подход лег в основу того, что я называю Чикагской школой мышления, то есть особой точкой зрения на мозговые процессы. В этом упущении виновна идея машин, сохранившаяся еще со времен Декарта, в которую биологи наивно и свято уверовали. Ученые в Чикаго поняли, что традиционная детерминистская аналогия между жизнью и машинами неверна. Мозг не подобен машине, наоборот, эта машина подобна мозгу, но ей кое-чего не хватает. Как писал Полони, люди появились в ходе естественного отбора, а машины создал человек. Машины существуют лишь как продукт высокоразвитой живой материи, не первый, а конечный продукт, эволюцией. В чикагской концепции также начала развиваться идея о зависимости происхождения жизни не от классических физических законов, которые так хорошо подходят для описания машин, а от двух взаимодополняющих моделей описания. Вот как это подытожил Патти. Если бы жизнь зависела от таких классических описаний или от выполнения своих собственных внутренних процессов, записи информации классическим способом, ее существование было бы невозможно. Это согласуется с более ранним острым вопросом Розена. Почему бы не допустить, что универсалии физики применимы только к небольшой и специфической, хотя и чрезмерно выделяющейся категории материальных систем, для которой организмы чересчур общее понятие? Что, если физика это частная, в то время как Общее — это биология, а вовсе не наоборот. Вместе с полонее поход против чистого редукционизма затеял и профессор Чикагского университета Николас Рашевский, отец математической биофизики и теоретической биологии, что было для него довольно неожиданно. Однажды он взялся за поиски общих материальных основ главных биологических явлений, возмутившись из-за слов некоего биолога, который заявил на каком-то светском мероприятии, что никто не понимает и не сможет понять, как делятся клетки, потому что эта биология и физика тут не властно. Проделав в 1930-х и 1940-х годах гигантскую работу, Рашевский на этом не успокоился. Розен, его ученик, пишет. Он поставил перед собой ключевой вопрос, что такое жизнь, И как все современные молекулярные биологи в сущности стал искать ответ с точки зрения редукционизма. Загвоздка оказалась в том, что, рассматривая отдельные функции организмов, он в какой-то момент упустил из виду сами организмы и уже не смог к ним вернуться. Рашевский понял, что невозможно собрать в единое целое никакой пусть самый полный набор отдельных описаний, иначе говоря, моделей организмов, чтобы Охарактеризовать сами организмы. Если мы хотим достичь этой цели, нужен некий новый принцип. Подход к поискам нового принципа Рашевский назвал реляционной биологией. Подобными исследованиями занимался и мой наставник Роджер Сперри, прошедший стажировку в Чикагском университете. И, как вы видели, те же идеи оказали большое влияние на Говарда Патти, благодаря которому эта научная позиция существует в наши дни. Та давняя чикагская история преподает нам важный урок. Изучая организм, мы должны учитывать еще кое-какие обстоятельства. Механистический подход, безусловно, хорош. Он дает нам представление обо всех частях и слоях автоматических процессов без устали. обеспечивающих организму возможность существования. Но есть еще кое-что, отнюдь не призрак в системе, и этот фактор тоже необходимо изучить. Его порождает система, сам организм, способный преобразовывать нижние слои. Именно здесь надо искать ответы на вопрос, что такое жизнь. Как утверждает Розен, наука всегда использует заменитель модель реального объекта изучения. Имея модель, ученые могут задействовать в работе любые методы редукционистской науки и понять, как работают элементы системы. Предполагается, что модель может заменить настоящую систему. Но когда они, поработав с заменителем, возвращаются к настоящей системе и пытаются внедрить свои открытия, у них, как правило, ничего не выходит. Например, одно дело проводить исследование поджелудочной железы отдельно в чашке Петри под микроскопом или в пробирке. Это позволяет определить ее функции в местном масштабе. Но если вы не изучите все это в организме, вам не понять, как она на самом деле функционирует, как работает вместе со сторонней системой и как эта система, в данном случае отдел кишечника, ее преобразует. До тех пор, пока хирурги не начали лечить ожирение путем лапароскопического бандажирования желудка и не заметили, что при этом очень быстро уходит диабет, тот факт, что функции поджелудочной железы и кишечника тесно связаны, оставался без внимания. В нейробиологии заменителем мозга его аналогом служил робот, а поскольку ученые рассматривали мозг как машину, Идея комплементарности со всем, что она дает для разгадки его секретов, неизбежно должна была остаться вне зоны их внимания. Спери изменил ход мысли. Как мы узнали в главе 3, его предположение о физической сущности наших ментальных способностей и включенности их в цепь событий, которыми обусловлено поведение, вызвало переполох в рядах редукционистов. Вместе с тем такие психические явления, как мысли, он тоже не считал не физическими явлениями или призраками в системе. Он рассматривал явления психики как следствие конфигурационных свойств соответствующего нервного субстрата, обладающего как физической, так и символьной структурой. Субстрат контролирует то, что конструирует, психическое явление. Физические символы пати контролируют конструирование. Иными словами, полагал Спери, организм играет роль в собственной судьбе. С этой точки зрения вы, даже зная все до мелочей о состоянии собственного мозга в настоящий момент, то есть зная исходные условия, не можете знать, как в будущем ваши Психические состояния повлияют на обработку информации снизу вверх. Исходные условия ничего не скажут вам о том, что, где и с кем вы будете есть за ужином через год, считая с нынешнего четверга. Зная все о состоянии мозга новорожденного, вы не можете знать, что будет делать этот ребенок во вторник днем спустя 45 лет, хотя самые детерминированные детерминисты именно так и полагают. На самом деле такого рода детерминистский экстремизм столь же неразумен, как и вывод, который вытекает из мысленного эксперимента с котом Шрёдингера. С верой в будущее В нашем очерке об истории человеческого мышления и исследований сознания мы обнаружили немало неясных моментов. Непоколебимая приверженность редукционизму окончательно укрепилась лишь после того, как Декарт сформулировал идею о том, что мозг — это машина, устройство, которое можно понять, если разобрать ее на части, непременные условия научного подхода к любой проблеме. И такие настроения по сей день преобладают в современной нейробиологии. С другой стороны, Чикагская школа, как я стал ее называть, выступила против этого направления и предложила изменить формулировку с учетом эволюционной природы организма и того факта, что машины являются одним из продуктов человеческого мозга, а не мозг является одним из продуктов машин. Живой материи присуще нечто совсем другое. Проще говоря, она не ждет послушного указания от классических физических взаимодействий, а обладает собственной врожденной способностью к произвольным действиям, обеспеченной физической, пусть и произвольной символьной информацией, которая хранится на хорошо освещенной стороне разрыва в объяснении. Как только были получены и подтверждены первые результаты исследований расщепленного мозга, возник насущный вопрос, что это нам дает в плане изучения сознания. Психолог-экспериментатор Уильям Эстес, когда меня отрекомендовали ему как человека, который открыл феномен расщепленного мозга, саркастически заметил «Отлично, теперь у нас уже два непонятных объекта». Однако эта головоломка, а также мысль полония о том, что перечень деталей не дает ключа к принципу работы целого, по-прежнему занимают меня. Обе эти проблемы, описание частей и их совместная работа ради осуществление определенной функции, вынуждают глубже вникать в то, каким образом полученные результаты проясняют проблему сознания. За последние 30 лет на изучение роли разных отделов мозга и их взаимодействий потрачены миллиарды долларов. И все же, несмотря на то, что современная наука о мозге показывает, что специфические анатомические зоны связаны с различными психическими возможностями, Локализация не даст внятного и исчерпывающего объяснения сознания. Хотя в ходе таких исследований была получена масса новых сведений о мозге, они не объясняют, да и не смогут объяснить процессы его функционирования, которые, среди прочего, приводят и к формированию сознания. Подход, основанный на изучении связи структуры и функции, позволяет получить достоверные знания о том, как мозг, распределяет многочисленные конкретные задачи, но не дает адекватного объяснения преобразованию электрохимических сигналов в жизненный опыт. Мы уже поняли, что структура и функция — свойства комплементарные, то есть ни одно из них в отрыве от другого ничего вам не объяснит. Если вы не представляете, какова функция нейрона, то один только его вид вам такого представления не даст. И наоборот, если функция нейрона вам известна, вы все равно ничего не сможете сказать о нем самом. Без предварительно накопленных знаний нельзя судить ни о функции нейрона по его структуре, ни о структуре по функции. Это два отдельных слоя с разными протоколами, которые невозможно свести один к другому. Если мы хотим больше знать о базовых структурах мозга, надо расширить проблематику и обратить внимание также на конструкцию нервной системы. Попытавшись просто определить местонахождение генерирующей сознание структуры, как это делали Декарты многие до него, вы не завладеете святым Граалем, ибо сознание присуще всему мозгу. Отсечение кусков коры не приводит к полному разрушению сознания, лишь к изменению его содержания. В отличие от многих других психических процессов, таких как речь и обработка зрительной информации, оно не приписано к определенным отделам мозга, но является ключевым элементом для всех прочих возможностей. При этом, как я уже говорил, самые убедительные аргументы в пользу дробления сознания предоставляют исследование разума пациентов с расщепленным мозгом, Если прервется сообщение между полушариями, каждая из них будет по-прежнему пользоваться собственным сознательным опытом. Хотя мысль о том, что сознание порождается несколькими независимыми источниками, кажется не слишком простой и понятной, видимо, именно так мозг и устроен. Когда же эта идея уляжется в голове, останется самое трудное — понять, как законы устройства мозга позволяют сознанию формироваться таким путем. Решение этой непростой задачи у науки о мозге еще впереди. Заключительное слово. Когда я начинал эту книгу, кое-какие мысли, о которых я в итоге написал, даже не приходили мне в голову. Между строк всегда оставался один вопрос, можно ли и впрямь считать сознание инстинктом. Стивен Пинкер в своей ставшей классической книге «Язык как инстинкт» дает научному сообществу важный толчок, как так получается, что и психика, и мозг имеют биологическую природу и при этом модифицируются опытом. Пинкер предложил принципиальную схему для размышлений о пределах обучения и физической сущности частей мозга, развившихся в ходе естественного отбора. Кроме того, он очень метко высказался по поводу раздражающей концепции о том, что человеческие свойства высшего порядка, способность к речи, например, это инстинкты. Причисление феномена сознания к группе инстинктов, а именно в него входят злость, застенчивость, склонность к чему-либо, ревность, зависть, соперничество, общительность и так далее, тоже сбивает с толку. Как известно, инстинкты появляются в эволюции постепенно и помогают нам приспосабливаться к внешней среде. Если сознание вносится в перечень инстинктов, значит, предполагается, что это ценное свойство, столь дорогое нам, людям, вовсе не обретено чудесным образом вместе с присущим нашему виду особым набором качеств. Соглашаясь считать сознание инстинктом, Мы отправляем его в бескрайний биологический мир со всей его историей, разнообразием, изменчивостью и непрерывностью. Откуда взялось сознание? Как оно развивалось? Какие еще виды обладают признаками сознания? Давайте прервемся ненадолго ради фундаментального вопроса. Что такое вообще инстинкт? Это слово мелькает тут и там. Список инстинктов пополняется год за годом. Кажется, уже будто вскрыв черепную коробку можно увидеть пучок маркированных линий, соответствующих этим пресловутым инстинктам. Человеческий мозг и в самом деле должен представлять собой плотный клубок проводов, соединенных таким образом, чтобы они работали эффективно. Но попросите нейробиолога показать нейронную сеть для того или иного инстинкта, скажем, для соперничества или общительности, и выяснится, что сделать этого никто не сможет, по крайней мере, пока. Тогда что дает нам основание считать что-либо инстинктом? Когда вы теряетесь в море толкований и определений, связанных с психикой и мозгом, всегда полезно вновь обратиться к Уильяму Джеймсу. Более 125 лет назад Джеймс написал знаменательную статью с немудренным заголовком «Что такое инстинкт?». Не тратя попусту время, он сформулировал следующую идею. Обычно инстинкт определяют, как умение действовать таким образом, чтобы добиться нужных результатов, не зная прогноза и не имея предварительной подготовки для осуществления этих действий. Инстинкты — это функциональные корреляты структуры. Можно сказать, тому или иному органу почти всегда сопутствует врожденная склонность к его использованию. У птицы есть железа для секреции жира. Инстинкт подсказывает ей, как выдавить жир из железы и смазать им перья. Определение вроде бы достаточно четкое, и вместе с тем в нем кроется тонкий дуализм. Чтобы инстинкт сработал, нужна некая физическая структура. В то же время использование структуры требует склонности, которая, по-видимому, дается организму даром. Найти физические корреляты физического аппарата инстинкта – задача невыполнимая, но как узнать, когда и почему все это начинает работать? Просто работает и все? Не совсем научное объяснение. Сначала птица рефлекторно сжимает железу, а спустя какое-то время усваивает, что вследствие этого все становится лучше. Очевидно, бессальные железы, жир – не выделялся бы и не было бы шанса научиться ее использовать, чтобы лучше летать. Наблюдается замыкание естественного отбора и опыта, которые сообща формируют то, что мы назвали бы инстинктом. Поведение птицы одно дело, но применимо ли это к когнитивным процессам и сознанию человека? Джеймс предлагает возможную рабочую схему. Одно сложное инстинктивное действие может включать в себя последовательное возбуждение импульсов. Так, когда у голодного льва пробуждается воображение в сочетании с желанием, он начинает выискивать жертву, когда, используя свои глаза, уши и нос, он получает представление о том, что жертва где-то рядом, он начинает ее преследовать, Когда добыча чует опасность и убегает, или когда лев подходит к ней достаточно близко, он прыгает на нее. В ту минуту, когда он чувствует, что прикоснулся к ней лапами и клыками, он принимается терзать и пожирать ее. Поиск, преследование, прыжок и пожирание – это просто сокращение мышц по тому или иному типу, и ни одно из них не вызывается стимулом, соответствующим другому. типу. Сейчас я узнаю в статье Джеймса схему, отвечающую идеям модульности и многослойной системы. Джеймс будто предполагает, что структурные компоненты инстинктов — это модули, встроенные в многослойную архитектуру. В простых видах поведения каждый инстинкт может проявляться независимо, но иногда они срабатывают вместе. В более сложных ситуациях отдельные инстинкты могут выстраиваться по скоординированной схеме, что создает весьма достоверную картину инстинктов высшего порядка. Вот эту скоординированную схему мы и называем сознанием. Джеймс утверждает, что конкурентная динамика, которая выстраивает основные инстинкты в последовательную схему, по-видимому, может привести к более сложному поведению, порожденному сложным внутренним состоянием. Он даже описывает опыт животного, испытывающего давление инстинкта. Каждый импульс и каждая стадия каждого инстинкта испускает собственное достаточно яркое свечение, и в данный момент времени это, несомненно, кажется единственно верным и возможным действием. Оно производится просто потому, что так надо. Похоже на то, как множество пузырьков, сбитых в кучу стрелой времени, Производит нечто вроде того, что мы называем сознанием. Опыт и обучение, безусловно, влияют на динамику этого процесса, на очередность и порядок подъема пузырьков. Однако опыт, обучение и сознание должны быть изоморфны, то есть действовать и эксплуатироваться в одной и той же системе. Как только мы начнем изучать это явление с такой точки зрения, сознательный опыт станет для нас тем, чем он и является, хитроумной игрой природы. Концепция сознания как развившегося инстинкта или целого ряда инстинктов подсказывает нам, где искать объяснение его истокам в бездушном неживом мире. Такой подход открывает нам глаза на тот факт, что любой аспект сознательного опыта — это развертка других человеческих инстинктов и что ощущаемое состояние сознательного опыта рождается механизмами и способностями, связанными с этими инстинктами и предназначенными для этого природой. Примечательно, что в последние несколько лет биологи самого широкого круга интересов сумели объединить усилия в умопомрачительном проекте и идентифицировали 29 специфических нейронных сетей в мозге мухи, каждая из которых управляет специфическим поведением. Отдельные виды поведения могут комбинироваться разными способами в более сложные схемы. Да-да, кое-что о можно узнать и от дрозофилы. Поиски смысла физической компоненты инстинктов продолжаются. Однако многим отвратительна сама идея описания феноменального сознательного опыта с точки зрения инстинкта. Есть мнение, что такое определение лишает людей их особого статуса в царстве животных. Дескать, только мы несем моральную ответственность за свои действия. Люди способны сами решать, как им поступить, а стало быть, мы способны выбрать хорошую линию поведения. Если сознание — это инстинкт, говорят сторонники этой теории, то люди должны быть роботами, безмозглыми, зомби. Впрочем, если ненадолго оставить в стороне физическую сущность квантовой механики и разрыва в объяснении с их снимающим ограничение символьным функционированием, можно утверждать, что, принимая идею о доступном для познания механизме столь сложной единой системы, как мозг, организм, психика, мы вовсе не погружаемся в столь безрадостный детерминизм. Сам Джеймс писал об этом в всеобъемлющем вопросе. Здесь наше простое физиологическое представление о сущности инстинкта сразу дает добрые плоды. Если это импульс, стимулирующий двигательную активность, постольку, поскольку в нервных центрах живого существа уже имеется определенная рефлекторная дуга, то, безусловно, он должен подчиняться законам всех таких рефлекторных дуг. В частности, на активность этих дуг налагают запреты другие процессы, протекающие в то же время. Неважно, врожденная ли эта дуга, формируется ли позже, спонтанно или благодаря приобретенной привычке, она должна взаимодействовать со всеми прочими дугами, иногда успешно, иногда нет. При мистическом взгляде на инстинкт вариантов нет. При физиологическом подходе у любого животного с множеством независимых инстинктов и возможным включением одних и тех же стимулов в несколько инстинктов должны проявляться случайные отклонения. И у всех высших животных таких отклонений найдется сколько угодно. Джеймс еще много о чем пишет, и его концепция инстинктов требует времени на осмысление. Я настоятельно рекомендую вам почитать его статью, чтобы понять его четкую логику, ясное изложение и… проникнуться непоколебимым прагматизмом в этих непростых вопросах. Джеймс решительно не согласен с пессимистичной карикатурой на человечество, всегда послушное рефлекторным реакциям и указывает путь вперед. По его мнению, сложное поведение может быть результатом действия различных комбинаций простых, независимых модулей, подобно тому, как разные короткие движения прыгуна В шестом создают его сложное поведение, когда он взмывает ввысь над перекладиной. Даже простые системы при согласованных действиях могут убедить наблюдателей в существовании других сил. Джеймс выразил свою позицию со всей ясностью. «Моим первым актом свободной воли станет вера в свободную волю». Это заявление согласуется с идеей о том, что вера, идеи и мысли могут быть частью системы психики. Символические репрезентации в этой системе при всей их гибкости и произвольности тесно связаны с физическими механизмами мозга. Даже в мозге, имеющем физические ограничения, идеи имеют последствия. Не стоит отчаиваться, ментальные состояния оказывают влияние на физические действия по нисходящему принципу. Пока я работал над этой книгой, гибкость моих собственных символьных представлений служила для меня источником не отчаяния, а радости и удивления. Пожалуй, самым поразительным открытием стало то, что теперь я знаю, нам никогда не сконструировать машину, которая имитировала бы наше сознание. Кремниевые машины устроены принципиально иначе, нежели живые углеродные системы. Одни работают с детерминистским набором инструкций, а другие — с символами, которые всегда подразумевают неопределенность в той или иной степени. Отсюда следует, что все попытки имитировать интеллектуальную деятельность человека и сознания в машинах, к чему упорно стремятся разработчики искусственного интеллекта, обречены на провал. Если живые системы функционируют по принципу дополнительности — на основании идеи о том, что физическая сторона зеркальна, дополняется символьной и символы являются продуктом естественного отбора, то чисто детерминистские модели создания жизни никогда не будут состоятельны. В модели искусственного интеллекта память о событии сосредоточена в одном месте и может быть стерта одним нажатием клавиши. В живой же многослойной системе символов Любой элемент механизма может быть замещен другим символом, лишь бы каждый адекватно выполнял свою задачу. Именно так, ибо сама жизнь разрешает дополнительность и даже требует ее. Кто приблизит науку ко всем этим идеям? Какое будущее ждет нейробиологию? На мой взгляд, в процесс поиска достоверных ответов должны включиться нейроинженеры, которые умеют использовать фундаментальные принципы конструирования. Эта революция еще только разгорается, но уже ясно, на какие позиции она нас выведет. Многослойная архитектура, позволяющая добавлять новые слои, дает основу для концепции усложнения мозга в процессе естественного отбора при сохранении его самых полезных основных свойств. Нам предстоит понять, что происходит в многочисленных слоях обработки информации, а также решить еще более сложную задачу — взломать протоколы, по которым один слой интерпретирует информацию, полученную с соседних слоев. Для этого придется преодолеть эпистемологический разрыв, тот самый Шнит между субъективным опытом и Объективной обработкой информации, образовавшейся вместе с самой первой клеткой на Земле. В терминах идеи дополнительности можно будет объяснить, как физическая сторона разрыва нейроны, работает символьной стороной проявлением психики. Итак, мы должны признать, что сознание это инстинкт. Сознание это часть жизни организма. Нам не надо учиться тому, как его производить и как им распоряжаться. Недавно, приехав в Чарльстон, мы с женой отправились на прогулку за город и решили поискать уютное местечко, где можно съесть хорошую жареную курочку с кукурузным хлебом. Нашли небольшое придорожное кафе, сделали заказ. Когда официантка уже уходила, я попросил «Да, и добавьте еще кукурузную кашу». Она обернулась и с улыбкой ответила «Кашу, само собой, милый». Кукурузная каша входит в заказ, и то, что мы называем сознанием, тоже непременно прилагается. Так что нам повезло, мы получаем и то, и другое. Текст читал Вадим Прохоров